Среда, 8 марта. Я надеваю свою амазонку, и в четыре часа мы уже у ворот Дель-Пополо, где А ждет меня с двумя лошадьми. Мама и Дина следуют за нами в коляске. «Поедем здесь», — говорит мой кавалер. «Поедем». И мы въехали в поле. Славное зеленое местечко, называемое фарнезиной. Он опять начал свое объяснение, говоря, «Я в отчаянии». «Что такое отчаяние?» «Это когда человек желает чего-нибудь и не может иметь то, чего желает». «Вы желаете луны?» «Нет, солнца». «Где же оно?» — говорю я, глядя на горизонт. «Оно, кажется, уже зашло». «Вы балованное дитя, не правда ли?» «Почему ж бы меня и не баловать?» Я не невежда, я добра, только я вспыльчивая. Мы все спускались, но шаг за шагом, потому что спуск был очень крутой, и лошади цеплялись за неровности земли, за пучки травы. Я... у меня дурной характер. Я бешеный, вспыльчивый, злой. Я хочу исправиться. Перескочим через эти рвы, хотите? Нет. И я переехала по маленькому мостику, в то время как он перескакивал через ров. «Поедем, мелкой рысью, до коляски», — говорит он, — «так как мы уже спустились». Я пустила свою лошадь рысью, но за несколько шагов до коляски она вдруг поскакала галопом. Я обернулась направо. «А» был позади меня. Моя лошадь неслась в галопе. Я попробовала удержать ее, но она понеслась в карьер. Долина была очень велика. Все мои усилия удержаться были напрасны. Волосы рассыпались мне по плечам. Шляпа скатилась на землю. Я слабела. Мне становилось страшно. Я слышала А позади себя. Я чувствовала, какое волнение происходило в коляске. Мне хотелось спрыгнуть на землю, но лошадь неслась, как стрела. — Это глупо, быть убитой таким образом, — думала я, теряя последние силы. — Нужно, чтобы меня спасли. — Удержите ее! — кричал А, который никак не мог догнать меня. — Я не могу! — говорю я, едва слышно. Руки мои дрожали. Еще минута, и я потеряла бы сознание. Когда он подскакал ко мне совсем близко, ударил хлыстом по голове моей лошади, И я схватила его руку, столько же для того, чтобы удержаться, сколько и для того, чтобы коснуться ее. Я взглянула на него. Он был бледен, как смерть. Никогда еще я не видела такого взволнованного лица. «Господи!» — повторял он. «Как вы испугали меня!» «О да, без вас я бы упала. Я больше не могла удержать ее. Теперь кончено». «Ну, нечего сказать, это мило», — прибавила я, стараясь засмеяться. «Дайте мне мою шляпу». Дина вышла из коляски. Мы подошли к Ландо. Мама была вне себя, но она ничего не сказала мне. Она знала, что между нами что-то было и не хотела надоедать мне. Вторник, 14 марта. Кажется, я обещала Пьетро опять ехать кататься верхом. Мы встретили его в цветочном платье и маленькой шапочке. Бедняжка ехал на извозчике. «Почему вы не попросите лошадей у вашего отца?» — говорю я ему. «Я просил. Но если б вы знали, до чего все А суровы!» Мне было неприятно видеть его в этом жалком извозчичем экипаже. Сегодня мы уезжаем из отеля Лондон. Мы заняли большое и прекрасное помещение на первом этаже на Вио Бабуино. Передняя маленькая зала, большая зала, четыре спальни, студио и комнаты для прислуги. 16 марта. К 10 часам приходит Пьетро. Зал очень велика и очень хороша. У нас два рояля, один с длинным хвостом, другой маленький. Я принялась тихонько наигрывать песню «Без слов» Мендельсона, а А. запел свой собственный романс. Чем серьезнее и горячее он становился, тем более я смеялась и становилась холодна. Для меня невозможно представить А. серьезным. Все, что говорит любимая женщина, вероятно, кажется очаровательным. Я иногда могу быть забавной для людей, равнодушных ко мне, для неравнодушных и подавно. Среди фразы, преисполненной любви и нежности, я говорила какую-нибудь вещь, неодолимо смешную для него, и он смеялся. Тогда я упрекала его за этот смех, говоря, что я не могу верить ребенку, который никогда не бывает серьезен и который смеется, как сумасшедший, от всякого пустяка. И так много раз. Так что он, наконец, пришел в отчаяние. Он стал рассказывать, как это началось. С первого вечера на представлении Висталки. «Я так люблю вас, — сказал он, — что готов Бог знает, что сделать для вас. Скажите, чтобы я...» выстрелил в себя из револьвера, я сейчас делаю это. А что бы сказала ваша мать? Мать моя плакала бы, а братья мои сказали бы. Вот нас стало двое вместо троих. Это бесполезно, я не хочу подобного доказательства. Но так чего же вы хотите? Скажите. Хотите, чтобы я бросился из этого окна вон в тот бассейн? Через месяц я уеду, и все будет забыто. Я поеду за вами повсюду. Вам не позволят. Кто же мне может помешать? — воскликнул он, бросаясь ко мне. — Вы слишком молоды, — говорю я, переменяя музыку и переходя от Мендельсона к ноктюрну, более нежному и более глубокому. Женимся. Перед нами такое прекрасное будущее. — Да, если бы я захотела его. — Вот цена. Конечно, вы хотите. Он приходил все в больший и больший восторг. Я не двигалась, даже не менялась в лице. — Хорошо, — говорю я. — Предположим, что я выйду за вас замуж. А через два года вы меня разлюбите? Он задыхался. — Нет, к чему эти мысли? — Бедный Пьетро. Не то, чтобы я ничего не чувствовала к нему, напротив, но я не могу согласиться быть его женой. богатство виллы, музеи, всех этих Рисполи, Дориа, Толлони, Боргезе, чар постоянно давили бы меня. Аристократические фамилии Италии, к числу которых принадлежали и Антонелли. Я прежде всего честолюбива и тщеславна. Суббота, 18 марта. Мне никогда не приходится ни на минуту остаться наедине с А. Это меня сердит. Я люблю, когда он говорит, что любит меня. С тех пор, как он все высказал мне, я постоянно сижу, опершись локтями на стол, и думаю. Я люблю, может быть. Всегда, когда я утомлена и наполовину дремлю, мне кажется, что я люблю. Пьетро, зачем я так тщеславна? Зачем я чистолюбива? Зачем я так рассудительна? Понедельник, 20 марта. Я приглупо вела себя сегодня вечером. Я говорила шепотом с этим повесой и дала повод надеяться на такие вещи, которые никогда не могут исполниться. В обществе он нисколько не занимает меня. Когда же мы остаемся вдвоем, Он говорит мне о любви и браке. Он ревнив, да бешенство ревнив. К кому? Ко всем. Я слушаю его речи и равнодушно, и в то же время позволяя ему завладеть моей рукой. Я беру его руку с почти материнским видом, и если он еще не совсем омрачен своей страстью, как он говорит, он должен видеть, что, отталкивая его своими словами, Я в то же время удерживаю его взглядами. И говоря ему, что я никогда не буду любить его, я его люблю. Или, по крайней мере, веду себя так, как будто бы любила его. Я говорю ему всевозможные глупости. Другой был бы доволен. Другой человек постарше. А он разрывает салфетку, ломает две пары щипцов, прорывает холст. Все эти эволюции позволяют мне взять его за руку и сказать ему, что он сумасшедший. Четверг, 30 марта. Сегодня, запершись на ключ одна в своей комнате, я должна обсудить серьезнейшую вещь. Вот уже несколько дней в положении мое закралась какая-то фальшь. И почему? Потому что Пьетро просил меня быть его женой потому что я не отказала ему окончательно, потому что он говорил об этом со своими родителями, потому что с его родителями трудно сговориться об этом и потому что Висконти сказал следующее. — Нужно знать, сударыня, где вы хотите выдать дочь свою замуж, — начал Висконти, наговорив похвал богатству и личности Пьетру. «Право, у меня на этот счет нет никакого определенного понятия», — сказала мама. «И к тому же моя дочь так молода». «Нет, сударыня, тут нужен решительный ответ. Хотите вы выдать ее замуж за границей или в России? Я предпочла бы за границей, потому что, мне кажется, она была бы счастлива за границей, так как была здесь воспитана». Но нужно еще узнать, согласится ли вся ваша семья видеть ее замужем за католиком, а также как взглянет она на то, что дети, родившиеся от этого брака, тоже будут крещены по католическому обряду. Наша семья с радостью согласится на все, что только принесет счастье моей дочери. Пьетро прекрасный молодой человек, и он будет очень богат» но папа вмешивается во все дела семейства А и представит различные затруднения. Однако, милостивый государь, к чему вы говорите мне это? Речь вовсе не идет о браке. Я очень люблю этого молодого человека, как дитя, но вовсе не как будущего зятя. Вот приблизительно все то, что мне удалось узнать об этом от моей матери. Самое благоразумное было бы уехать, тем более, что ничто не пропадет, если мы отложим все до будущей зимы. Завтра же надо ехать. Надо приготовиться к этому, то есть пойти осмотреть римские достопримечательности, которых я еще не видела. Да, но что раздражает меня, так это то, что препятствия исходят не с нашей стороны, а со стороны А. Это безобразно, и гордость моя возмущается. Уедем из Рима. Не очень-то приятно, в самом деле, видеть это нежелание принять меня к себе, когда я сама не желаю войти к ним. Рим — город до того полный сплетен, что все уже говорят об этом, а я последнее, замечаю это. И это вечно так. Я, конечно, прихожу в бешенство при мысли, что у меня хотят отнять Пьетро. Но благодаря Бога я желаю большего для себя и стремлюсь не к такому величию. Если бы А был человек, входящий в мою программу, я бы не сердилась. Но человек, которому я в своем сознании уже отказала, как неудовлетворяющему меня, — и смеют говорить, что «папа» не позволяет этого. Наступает вечер, а с вечером появляется «А». Мы принимаем его довольно холодно, вследствие того, что говорил барон Висконти, и вследствие бездны разных предположений, потому что с самого разговора с Висконти у нас то и дело предполагают что-нибудь. — Завтра, — говорит Пьетру по прошествии нескольких минут, — я уезжаю. — Куда? — В Тарачину. Я думаю остаться там восемь дней. — Его посылают туда, — шепчет мама по-русски. — Я так и думала. Но что за стыд? Хоть плачь от бешенства. — Да это неприятно, — отвечала я. — О, гадкий поп! Понимаете ли вы, до чего это унизительно? Разговор на этом останавливается. Мама до того оскорблена, до того взбешена, что ее головная боль усиливается, и ее уводит в ее комнату. Дина удаляется еще прежде. Все как будто молча сговорились оставить меня с ним наедине, чтобы добиться истины. Оставшись одна, я приступила храбро хотя не без некоторой внутренней дрожи. «Зачем вы уезжаете? Куда вы едете?» «О, как бы не так! Если вы думаете, что он ответил мне так же прямо, как я его спросила, то очень ошибаетесь». «Я спросила, но он уклонился от ответа». «Какой ваш девиз?» — спросил он. «Ничего прежде меня» ничего после меня ничего кроме меня прекрасно таков же и мой тем хуже тогда начались выражения любви сыпавшиеся без всякого порядка до того они были правдивы бессвязные слова любви без начала и конца порывы бешенства упреки я выдержала этот град с таким же достоинством как и спокойствием «Я так люблю вас, что умереть можно», — продолжал он, — «но я вам не верю. Вы всегда насмехались надо мной, всегда смеялись, всегда были холодны со своими экзаменаторскими вопросами. Что ж вы хотите, чтобы я сказал вам, когда я вижу, что вы никогда не любили меня?» Я слушала непреклонно и неподвижно, не позволяя даже коснуться своей руки. Я хотела знать во что бы то ни стало. Я чувствовала себя слишком жалкой в своем беспокойстве, приправленном миллионам подозрений. Я полноте, — сказала я, — вы хотите, чтобы я любила человека, которого я не знаю, который все от меня скрывает? Скажите, и я поверю. Скажите, и я обещаю вам дать ответ. Слышите? После этого я обещаю вам дать ответ. Да вы будете надо мной смеяться, если я скажу вам. Поймите вы, что это секрет. Сказать его — это значит разоблачить себя всего. Есть вещи до того интимные, что их никому в мире нельзя сказать. Скажите. Я жду. Я скажу вам, но вы будете смеяться надо мной. Клянусь вам что нет. После многочисленных обещаний с моей стороны не смеяться и никому не говорить, он, наконец, рассказал мне. В прошлом году, будучи солдатом Веченце, он наделал на 34 тысячи франков долгов. С тех пор, как он вернулся домой, то есть вот уже 10 месяцев, Он не в ладах со своим отцом, который не хотел платить их. Наконец, несколько дней тому назад он сделал вид, что уезжает, говоря, что дома с ним слишком дурно обращаются. Тогда его мать вышла к нему и сказала, что отец заплатит его долг с условием, что он будет вести благоразумную жизнь. А чтобы начать ее, прежде чем он примирится с родителями, Он должен примириться с Богом. Он уже давно не говел. Словом, он отправляется на восемь дней в монастырь сан джованни эт паула около Колизея. Так вот в чем секрет. Я облокотилась о камин и о стул, отвернув глаза, которые, Бог их знает от чего были наполнены слезами. Он облокотился подле меня, и мы оставались так несколько секунд молча, не глядя друг на друга. Целый час мы простояли таким образом, говоря о чем? О любви, конечно. Я знаю все, что хотела знать. Я все вытянула из него. Он не говорил со своим отцом, но рассказал все своей матери. Он назвал меня. Вообще, сказал он, вы можете быть уверены, что мои родители ничего не имеют против вас, затруднение только в религии. Я знаю, что они ничего не могут иметь против меня, потому что если бы я согласилась выйти за вас замуж, это было бы честью для вас, а не для меня. Я стараюсь выказать себя суровой, щепетильной, каковая, впрочем, и на самом деле а также выставить свои нравственные принципы безусловной чистоты, чтобы он рассказал все это своей матери, так как он все говорит ей. Он никогда еще не говорил со мной, как сегодня вечером. Тотчас же я бегу, чтобы успокоить неприятно задетое самолюбие мамы, и все рассказываю ей, но смеять, чтобы не показаться влюбленной. Пятница, 31 марта. Это замечательное доказательство любви, то, что он все рассказал мне. Я не смеялась. Он просил дать ему мой портрет, чтобы взять его с собой в монастырь. Никогда. Как можно такое искушение? Все равно я все время буду думать о вас. Но не смешно ли это? Эти восемь дней в монастыре. Что сказали бы его друзья? В Каккиа-клуб название одного из римских аристократических клубов. Если бы они это знали, я никогда никому не скажу этого. Мама и Дина не считаются, они будут молчать, как я. Монастырь для Пьетро чистая пытка.